«То было, то прошло», — с тоской в глазах сказала Лукерия. «А почему ты все-таки плакала?» «Не я одна плачу. Многие молодые бабы еще горше меня плачут». «Почему?» Лукерия тихо с грустью засмеялась. В ее голосе послышались искренние ласковые нотки. «Да потому, дурачок, что не каждая тропка в заветный дом приводит. Случается, идешь в одни ворота, а попадаешь в другие. Обежать назад дороги нет» помолчав, Лукерия с каким-то задором спросила. «Уразумел?» «Она не любит мужа, тяготит им, подумал Ведерников. «Уразумел, да не совсем», — проговорил он, наиваясь еще кое о чем спросить ее. Но она опередила его. «Подумай на досуге, парень. А вот все до конца уразумеешь. Подумай пока, молодой». «Подумай лучше». «А скажи, тебе хорошо здесь живется?» Хорошо бы жилось, не просила бы увезти отсюда. Тебя ночью обидел кто-то. Ну, много будешь знать, скоро составишься. Я люблю тебя, Луша. Не торопись, подумай-ка лучше, то или тропкой идешь. Ну вот и готово. Поезжай, Григорий, теперь. Лукерия заторопилась к печке, где орудовала ее помощница, краснощекая девка, здоровячка, мочка. Луша, подожди минуточку, кинулся вдогонку догонку ведерников. Она приосновилась и, достерегающе, подняла руку, как бы удерживая его на месте. «Я приеду, Луша, за тобой приеду», — громко сказал Ведерников, позабыв в этот миг о всякой предосторожности. «Прощай, Григорий», — она посмотрела на него с тоской в глазах и, опустив голову, торопливо пошла в сторону шалашей. Ведерников стоял, ожидая, что она обернется, но Лукерия не оглянулась. «Ну вот и все. Больше мне здесь делать нечего», — подумал Ведерников. Он бесцельно походил вдоль стола и, чувствуя смятение в душе, то и дело оборачиваясь, спустился к своей лодке. Собрав два счета палатку, он бросил ее в обласок, столкнул нос с берега, сел в корму и взял весло. Течение подхватило обласок и понесло. Минуту Ведерников сидел неподвижно, в каком-то забытии, словно не знал, куда ему надо плыть. В глазах стояло лицо Лукерии с выражением тоски, которое, должно быть, тяжким пластом легла ей на душу. Опомнился он от сильного толчка, обласок стукнулся о корягу и зашатался. Веслом Ведерников выровнял его, повернул против течения и начал грести с тупым жесточениями яростью. «Нет, нет, она должна быть моей», — бормотал он, не замечая, что тряпки сползли с его рук и мозоли кровоточили. А на Исаевской заимке Ведерникова уже ждали. Отцы и Кибальников, побаиваясь после конфискации винтовки выходить на яр, то и дело посылали самого Порфирия Игнатича посмотреть, не приближается ли лодка. Но лодки все не было потому что Ведерников уже не плыл, а просто едва-едва карабкался с больными руками против течения. Выбившись из сил, он остановился на ночевку в верстах в семи-восьми от усадьбы Исаева. Ночь выдалась пасмурная, тихая, и комары словно взбесились. Звенящими стаями они бросались на израненные руки. Всю ночь Ведерников не спал, сидел у костра, вспоминал лукею, бормотал как в бреду. Все равно она будет моя. На рассвете, так и не сомкнув глаз, Ведерников поплыл дальше. Руки совсем плохо слушались. В голове стоял протяжный шум, и всюду виделись ему жгучие золотисто-черные глаза Лукерии. Каким-то далеким отголоском сознания Ведерников понял, что он не выдержал огромного напряжения бессонных ночей, тревог и заболел. На заимке в ту ночь тоже не спали. Срок возвращения Ведерникова миновал, но его все не было. Может быть, Бастрыков под конвоем коммунаров уже отправил Ведерникова в Томск, в Губчика? Возможно, следовало уже начать сборы к уходу. Но куда? Вверх по Васюгану не было больше никаких явок. А вниз по реке стоял железный заслон, коммуны. И вдруг минуту самого крайнего отчаяния, когда перепуганный Парфирий Игнатьевич перестал даже бегать на яр и смотреть на реку, из лесу вышел Ведерников. Он шел, шатаясь. Воспаленные глаза его смотрели устало и отчужденно.